Глава 87 «Что заставило тебя спрашивать, Лейн, о доме в Истеме?» — спросил Адам по дороге от Скотта Коби. «Потому что она солгала о причине, по которой поместила нас в Ремембе-хаус. В том доме не было никаких проблем с водопроводом». Но, по словам Элейн... Миссис чэмберс никогда бы не призналась в том, что у нее постоянные неполадки с трубами. — В таком случае, почему Элейн сдала этот дом кому-то еще? Адам хмыкнул. — Думаю, что знаю. Лейн, наверное, поняла, что мы могли бы стать хорошими кандидатами на покупку Ромембе-хауса. И именно поэтому она поместила нас туда. Ей известно множество способов, как получить выгоду. Включая ложь. Адам, ты потрясающий юрист, но иногда я дивлюсь твоей слепоте. С годами ты становишься вредной, Мэн. Нет, я становлюсь честной. Они въехали на остров Моррис и двинулись по Куайтнесет-Лейн. К вечеру похолодало. Листья акации шумели, некоторые начали опадать. «Осенью здесь должно быть красиво», — заметила Мэнли. «Через две недели нам придется решать, хотим ли мы выяснить это сами». Эмми только что закончила кормить Ханну. Мэнли склонилась над дочерью и девочка радостно подняла ручку. Она перепачкалась, — предупредила Эми, когда Мэнли стала поднимать дочку из стульчика. — Мне все равно. Я соскучилась по тебе, — сказала Мэнли Ханне. — Я тоже очень соскучился по ней, — заметил Адам. — Но твою блузку можно постирать, а этот костюм нет. — Привет, тутс! Он послал малышке поцелуй, стараясь держаться подальше. Мэнли предложила. «Я возьму ее наверх. Спасибо, Эмми. Завтра в два часа подойдет? После того, как я заброшу кормильца семьи в аэропорт, хочу поработать часа четыре». Эми кивнула. Когда Мэнли уже не могла их слышать, девушка спросила. «Вы говорили с Элейн о фильме «Мистер Николс»? — Да. Она уверена, что вернула его мне. — Ты точно видела именно мой? — Вы были в нем. Вы подняли Бобби из бассейна и велели ему бежать к маме. Он позвал «Мама, мама!» И потом миссис Николс разговаривала с ним, спрашивала, в какой сад он ходит. — Детский садик, — сказал Адам. Эмми заметила блеск слез в его глазах. «Я так рада, что у вас есть Ханна», — тихо сказала она. «Но ведь это тот фильм, который вы ищете, правда?» «Да, эми Элейн не хочет признаваться в ошибках. «Может, ты просто возьмешь его для меня в следующий раз, когда будешь у нее?» Звучит как мелкое воровство, но он наш, а я не рискну настаивать, что он у нее, чтобы не вовлечь тебя в неприятности. Я так и сделаю. Спасибо, мистер Николс.